Глава вторая. Я выскочил из комнаты в сопровождении Айви и Тобиса. На улице Уилсон и его племянница увидели, что что-то происходит, и он предусмотрительно открыл мне дверь машины. Я жестом велел Айви и Тобису забираться внутрь. А Джейси... Где Джейси? Времени нет. Я прыгнул на заднее сиденье лимузина. Подождите! крикнула Дженни из дверей здания. А как же мое интервью? Мне обещали полный сеанс. Начнем заново в другой раз. Но дело. Она взмахнула своими бумагами. Мне нужно посмотреть, как ваши аспекты отреагируют на эту ситуацию. Разве вы не заинтригованы? Я захлопнул дверь. В обычный день, возможно, я был бы заинтригован. Не сегодня. Я протянул телефон Ави и Тобиасу. Ты уверен, что это от нее? Спросила Ави. Этот номер она оставила на столе этим утром. — сказал я. — С тех пор я держу его в списке контактов на каждом телефоне. Мы пытались отследить его в прошлом, но в телефонных базах данных он всегда значился как не приписанный никому». Уилсон забрался на пассажирское сиденье, а его внучатая племянница надела фуражку и села за руль. Машина с рычанием ошла. — Куда едем, сэр? — спросила девушка. Я перевел взгляд Стобиаса на Айви. — Сообщение мог прислать кто-то другой сказала Айви. Будь осторожен. Это действительно ты? Напечатал я Сандре. Место судьбы? Напечатала она в ответ. Так Сандра называла отель Крам Рит, где мы впервые встретились. Вскоре последовал другой текст, последовательность цифр и бессмысленных символов. Что? Напечатал я. Нет ответа. Сэр? спросил Уилсон спереди. Мы уезжаем? Отвези нас домой, сказал я Уилсону. Его соседка за рулем вывела машину на улицу и развернулась, направляясь туда, откуда мы приехали. Что это за цифры? Спросила Айви, глядя на Тобиса. Узнаешь их? Он покачал головой. Сандра беспокоится, что телефон не у меня, сказал я. Это шифр. Она часто так делала. Мои попутчики переглянулись. Эти двое были рядом, когда я знал Сандру. Или, по крайней мере, находились среди множества теней и призраков, которых я видел тогда. Но они не были полностью самими собой, пока Сандра не научила меня создавать аспекты. Фокусировать внимание, медитировать, разделять свой разум. Айви и с естественным образом трансформировались из теней шепчущих голосов в отдельные личности. «Мы должны проигнорировать это», — сказала Айви. «Она снова играет с тобой, Стив, если это действительно она». Если он тебя послушает, Айви! тихо сказал Тобис. Это будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Ты знаешь, что он должен продолжать. Мой воображаемый психоаналитик откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Светлые волосы, собранные в тугой пучок и строгий брючный костюм, придавали ее облику холодность, но когда она отвернулась к окну, в уголках ее глаз стояли слезы. Тобис положил руку ей на плечо. Странно. Но я чувствовал себя не в своей тарелке. Надо было утешить ее, заверить, что я не ищу лекарства или способа избавиться от аспектов. Я всегда твердила е, что смысл поисков Сандры не в этом. Я ничего такого не сделал. Взамен я уставился на экран телефона. Помоги. 12 лет назад Сандра спасла меня от кошмаров в который превратилась моя жизнь. Смею ли я надеяться, что смогу снова быть с ней? Смею ли я надеяться, что она сможет что-то сделать с тем, что со мной происходило? С тем, как аспекты становились все всё своенравней, и... Изображение на моем экране исчезло, и появилось новое сообщение. «Чувак! Чувак! Я видел, как ты уехал! Скажи, что мне померяющилось. «Мы едем домой», — написал я Джейси. «Закажи Uber. Придумай что-нибудь». «А я тебе пончик достал». С обсыпкой. И ты его еще не съел. Ну, конечно, съел. Но я знал, что съем и купил два. Не могу обещать, что второй переживет путешествие домой. Настали опасные времена, тощи. И это не лучший район для вкусного пончика, чтобы бродить в одиночку. Джейси, мне только что написала Сандра. Ей нужна помощь. Я не получил ответа добрых полторы минуты. Оставайся дома, пока я не приеду. «Постараюсь». Тощий! Я серьезно! Дождись меня!» Я сунул телефон в карман. От него пришло еще три сообщения, но я проигнорировал их. Я хотел, чтобы Джей Си поторопился, а для этого не было способа надежнее, чем позволить ему думать, что я иду навстречу опасности без него. Не то, чтобы он мог что-то сделать. Джей Си был галлюцинацией, а не настоящим телохранителем. Хотя... Однажды он двигал моей рукой, как будто контролировал ее, И еще один раз вытолкнул меня из машины. Я написал кальяне по дороге, так что аспекты ждали окон, когда показался особняк. Как только мы подъехали к дому, я распахнул дверь машины. Племянница Уилсона взвизнула и затормозила. Я пересёк лужайку. «Хочешь, я подготовлю белую комнату?» — спросила Айви, догоняя. «У нас нет на это времени», — сказал я. — приведи ко мне Одри, Нгози, Арманда и Чина. Будет сделано». Мы подошли к парадной двери, и я перевел дух, пытаясь взять себя в руки. «Все мои аспекты здесь. Это могло стать и становилось непросто». «Мастер Лиц! спросил Уилсон, подходя ко мне, — «могу я кое-что обсудить с вами?» «Это может подождать», — сказал я и толкнул дверь. На меня обрушилась внезапная тяжесть, как будто кто-то подсунул мне в карманы свинцовые грузила. В холле стояло почти полсотни человек, и все разговаривали одновременно. Некоторые были в панике, других охватило волнение. Несколько испугались. Все повторяли одно и то же имя — Сандра. Тобиас присоединился ко мне, он, похоже, запыхался. От такой короткой прогулки от машины к дверям он и впрямь состарился. А что? Что случится? когда один из моих аспектов умрет от старости?» «Можешь успокоить толпу?» — спросил я его. «Конечно!» — ответил Тобис. Он подошел к ним и начал объяснять. Его успокаивающий голос подействовал на большинство, но когда я поднимался по лестнице большого холла, одна женщина оторвалась от других и погналась за мной. «Привет!» — сказала Одри. Эта женщина, пухленькая и с темными волосами, была немного необычной даже по меркам аспектов. Сандра вернулась, да? Она собирается вправить себе мозги? Хотела бы предупредить, на случай, если мне суждено исчезнуть навсегда. У меня кое-какие планы на этот вечер. «Свидание — Свидание? — спросил я. — Нет. Я собираюсь посмотреть девочек Гилмар целиком и слопать семнадцать мисок воображаемого попкорна. Я же в строгом смысле слова не могу разжиреть, правильно? Я на самом деле ничего не вешу. Я слабо улыбнулся. Мы поднялись на верхнюю ступеньку. «Итак?» — начала она. «Ты в порядке?» «Нет», — ответил я. «Возьми это и посмотри, сможешь ли ты понять, что означает эта последовательность чисел?» Я бросил ей телефон. И она его, конечно же, уронила. Я поморщился. Одри смущенно посмотрела на меня, но ее вины в этом не было. Мой разум сделал ее неуклюжей, потому что она не была настоящей. Я швырнул телефон в пустоту. Давненько я не совершал подобной ошибки. Я поднял мобильник. Экран треснул, но не сильно. И показал Одри, что прислала Сандра. Одри лучше всех нас разбиралась в криптографии. На самом деле, теперь, когда я прочитал еще несколько книг на эту тему, у нее неплохо получалось. Есть идеи? «Дай мне несколько минут», — попросила она. «Эти символы в строке, вероятно, подстановочные знаки. Но для чего?» Одри переписала строку прямо на собственную руку. «Ты собираешься разобраться с этим бардаком?» — спросила она, указывая на собравшиеся внизу аспекты. «Нет. Ты хотя бы проверишь, кто не пришел. Поколебавшись, я прислонился к перилам и быстро сосчитал, чувствуя, как начинает болеть голова. «Нет, Арманда, и неудивительно. Он редко покидал свою комнату или свое так называемое «королевство» в изгнании». Нгози пришла, и это было хорошо. Она носила маску и перчатки, но ну Акалия не работала с ней, и они в последнее время гуляли. Ну, по-настоящему, на улице. «Дай-ка гляну». «Нет, Арно. Он, наверное, сидит у себя в комнате и, как всегда, ничего не замечает. Нет ли Роя? Он вроде поехал кататься на лыжах. Нет Луа? Может, во дворе сооружает очаг?» Последний строил собственный дом каменного века на заднем дворе, используя только технологию, с помощью которой мог что-то соорудить сам. Я поспешил по коридорам второго этажа в комнату Арно. Свет на дверью горел, показывая, что ее хозяин не хочет, чтобы его беспокоили, поэтому я постучал. Наконец он ответил — маленький лысеющий человечек с мягким французским акцентом. — О, месье! — Как устройство, Арно? — спросил я. — Посмотрите сами. Он открыл дверь и впустил меня в лабораторию. На окнах висели плотные шторы, поскольку в последнее время Арно часто проявлял пленку. На рабочем столе были аккуратно разложены какие-то детали. Сигара в пепельнице указывала на то, что Айвенс помогал ему. Это был единственный аспект, который все еще курил. К стене была приклеена серия фотографий. Зимние сцены в особняке. «Я смог вернуться самое большее месяцев на шесть», — сказал Арно, — подходя к устройству, стоявшему на столе. Большой старомодной камере, вроде тех, что используют фотографы в старых фильмах. «Как вы предполагали, вспышка — самая важная часть, но я до сих пор не понял, как именно она пронзает время». Я взял камеру, чувствуя ее тяжесть в своих руках. Это устройство могло фотографировать прошлое. Оно было задействовано в одном из моих самых опасных дел. «Теперь я снабдил ее мгновенной пленкой, продолжил Арно. Должно сработать. Видите циферблат? Он устанавливает фокус времени. Он наиболее точен на близком расстоянии всего в несколько дней. Чем дальше вы уходите назад, тем более размытыми становятся картинки. Я не знаю, как оригинальный изобретатель решил эту проблему, но сам пока что недоумеваю. Возможно, это связано с тем, что чем дальше мы вынуждаем свет проникать, тем сильнее мгновения сливаются друг с другом. Сойдет, Арна. Это фантастика! Я посмотрел в сторону и заметил на полу несколько фотографий, каждая из которых была разрезана пополам. Что это? О! Арно смущенно переминался с ноги на ногу. Я подумал, что было бы неплохо, если бы Арманда взглянул на них, поскольку он эксперт фотографии. Я знаю физику, но не умею делать хорошие снимки. Арманда согласился, и уничтожил несколько моих фотографий, поскольку они были недостаточно важными. Я вздохнул и положил камеру в сумку, на которую указал Арно. Часть меня уже знала, что устройство будет готово. Я проводил вечера в этой комнате, трудясь, пока Арно инструктировал меня. Но эти разрезанные фотографии — кое-что новенькое. Я очень-очень устал от Арманда. Каждый из моих аспектов мог быть по-своему сложным, — Но ни один не был настолько откровенно непослушным. Я надел ремень сумки с камерой на плечо. Ты молодец, Арно, спасибо. Благодарю вас, я рад это слышать. Я уже открыл дверь, как вдруг он прибавил. Могу я вернуться во Францию к своей семье? Я замер. Вернуться? Да, Этьян, я понимаю, насколько важна была наша работа здесь, и она оказалась действительно интересной. — Ну, дело сделано, верно. Теперь я могу вернуться. — Ты хочешь уйти? Больше не быть аспектом? — Если вас это не затруднит. — Я... У меня никогда не было аспекта, который хотел бы уйти, кроме как в отпуск, ненадолго. — Давай вернемся к этому разговору позже. Я хочу сказать, держать тебя здесь против воли никто не будет, но камера еще не закончена. Может... «Может, мы могли бы придумать, как твоей семье переселиться сюда? Или ты мог бы какое-то время пожить в Ницце?» «Спасибо», — сказал француз. «Этот разговор встревожил меня», — подошел Уилсон, неся под нос лимонадом. «Мастер Лиц, сказал он, — «мне очень нужно поговорить с вами о небольшом деле. На самом деле ничего особенного, но я не хочу, чтобы вы при этом отвлекались». Я сделал большой глоток лимонада, затем снял с плеча сумку с фотоаппаратом. «Не мог бы ты положить камеру в машину, Уилсон? Мне нужно поговорить с Армандо. А потом я найду время, и мы с тобой поболтаем, хорошо?» Я просто... Сандра. Я должен был сосредоточиться на Сандре. Сандра написала мне. Поднимаясь в мансарду Арманда, я еще раз проверил телефон. Ничего больше от Сандры. Только несколько сообщений о Джейси, который жаловался на водителя Убера. Дескать, тот присобачил на стекло машины наклейку «Зона без оружия». «Как будто это что-то значит!» — кипятился Джейси. «Нельзя вот так взять и наклейкой отменить Конституцию!» Следующее сообщение гласило. «И да, я только что съел твой пончик». Я покачал головой и постучал в дверь мансарды. Армандо не ответил. Он снова наложил на меня королевские слуховые санкции. Я оттолкнул дверь, готовясь к тому, что на меня накричат. Армандо объявил себя законным императором Мексики, и... В его комнате царил хаос. И на стенах была кровь.